Глава 15. Моя торговая программа. Для тех, кто решил начать чтение книги с этой главы, вот что вы пропустили. Рынок надрал мне задницу, причем неоднократно. У меня родилась дочка, я потратила на свой фетиш на лошадей больше денег, чем готова признать. Ну вот, наверстали. А теперь перейдем к моим секретам. Программа 1. Моя внутридневная торговля на SP мой хлеб с маслом. 95% моих сделок приходится именно на SP. Я хочусь на эту дичь с самого момента ее появления. Торговля этим типом контрактов приносит мне наиболее стабильные результаты. Не нужно чинить то, что не сломано. Не проходит и дня, чтобы SP не дал мне по крайней мере 2-3 приличных шанса получить небольшую, но верную прибыль. В тех случаях, когда я решаю перенести свою позицию на следующий день, я использую индекс Russell или Nasdaq. Раньше я отслеживала внутрирыночные индикаторы типа TIX, TRIN, тренд ширины рынка и VIX. TIX и ТРИН сейчас далеко не так полезны, как в 80-90-х годах. Было время, когда я торговала, входя против экстремумов ТИКС. Теперь же он лучше всего работает в качестве индикатора импульса. Все изменилось после того, как в 2001 году формат котировок акций был переведен из дробного в десятичный. Кстати, внутрирыночные индикаторы, как и индикаторы или функции времени дня, лучше всего работают при высоких объемах. Какому бы торговому подходу вы не следовали, нет ничего важнее контекста. Я люблю использовать тиковые графики, примерно соответствующие по размерам 5- и 15-минутным графикам баром. На таких графиках бары строится не по временным отрезкам, а по количеству транзакций или ценовых колебаний. В этом подходе я придерживаюсь ритма Тейлора. Куда сегодня идет цена? От лоу до хая или от хая до лоу. Все, что нужно, правильно ухватить общую идею сегодняшнего дня. Но, конечно, проще сказать, чем сделать. Наконец, Я учитываю трендовые дни и дни консолидации, как учил Тейлор. В идеальный трендовый день нужно входить в покупки и оставаться в них до конца дня, скальпируя каждый паттерн продолжения тренда. Выход на закрытие дня. Трендовые дни случаются примерно раз в месяц, и это как Рождество. Для консолидации торгуются прямо противоположным образом. Любой выпад рынка вверх или вниз мы входим в противоположном направлении. Рынок шумит, ожидая завтрашнего выхода FOMC или другого важного экономического отчета. Входим в противоположном направлении. Тестирование в день низких объемов Входим в противоположном направлении, но реальные деньги все же делаются в трендовые дни и в дни с крупными объемами. Программа 2. Этот центр прибыли у меня зарезервирован под 24 торговых инструмента. Фьючерсные контракты и облигации. Время удержания сделки от 1 до 3 дней. Если сделка прибыльная, оставлять убыточные сделки на ночь не лучшая идея. Мой ритм сегодня вошел, завтра вышел. Я научилась этому, анализируя сделки Тейлора и наблюдая за тем, как обычно разыгрываются сценарии пробоя волатильности. За годы торговли я придумала массу паттернов с броскими названиями. К примеру, Пинбол, 5 пальцев, анти, черная сделка. Я даю своим паттернам забавные имена не просто так. Необычное название ⁇ это как символ, несущий в себе тысячу слов. В моем воображении сразу же возникает точная картина того, как именно выглядит этот паттерн и как рынок должен себя повести после открытия сделки. Моя собственная игровая доска, которую я создала самостоятельно, без влияния извне. В некотором роде это можно назвать религией. Понять чужую игровую доску может не каждый. Вот почему важно создать для себя свою собственную. Вот уже более 35 лет я каждый вечер записываю цены, Закрытие и значение импульса более чем 24 рынков. Это помогает мне поддерживать организованность. Если бы я этого не делала, я бы обязательно запуталась в объемах информации. Легко упустить нюансы, анализируя паттерны, отмеченные компьютером. Поэтому я всегда размечаю их самостоятельно. Визуально анализирую графики и данные, а потом выстраиваю свои ожидания насчет того, что может случиться завтра. Программа 3. Сюда входят сделки, открытые по структурам, которые формируются на дневных и недельных графиках. Это классический технический анализ и распознавание паттернов. Это Классический технический анализ и распознавание паттернов, но я все равно стараюсь точно измерять свои сетапы и определять для них конкретные наборы переменных. Почему это важно? С готовностью признаю, если я хочу найти на графике паттерн, я его обязательно найду. Под каждым графиком у меня располагается осциллятор 3 десятых. Десятилетия ручной разметки графиков СМР изрядно промыли мне мозг. Но даже с осциллятором можно разглядеть на графике то, чего там нет. Поэтому я не использую показания осцилляторов при составлении наборов переменных для своих паттернов. Поэтому я не использую показания осцилляторов при составлении наборов переменных для своих паттернов. Для этого я предпочитаю применять ATR — пивоты и паттерны, образованные максимумами и минимумами свингов. Только основой технического анализа, СР В сделках, открытых по этим паттернам, я трейлю свои стопы, и смотрю, что рынок готов дать. Хороший вход отрабатывает сразу же, и цена уносится, не оглядываясь. Большая часть моих лучших сделок была проведена на разворотах дневных свингов, а вовсе не на пробоях графических формаций. Это дело стиля. Каждый рынок дает за год от 14 до 20 приемлемых свинговых сделок. Когда смотришь на историю, кажется, что свинг-трейдинг мог бы принести тебе несметные богатства. Однако в действительности, если мне удается ухватывать с каждого рынка хотя бы по одной приличной свинговой сделке в месяц, я считаю, что мне везет. Самое сложное — разобраться, когда торговать не нужно, например, не стоит лезть в рынок, когда на графике не наблюдаются выраженных свингов, а цена идет бесконечной шумной кривой. Программа 4. Мой четвертый центр прибыли можно назвать все остальное. Сюда входят сетапы, которые появляются сравнительно редко. Например. Я покупаю колл и пут-спреды, когда сентимент рынка достигает экстремума. Иногда я выстраиваю по фьючерсам позицию аутрайт, срочная валютная позиция, образовавшаяся в результате обычной форвардной сделки. Также я вхожу в рынок, если вижу, что на акциях появилась какая-то интересная и уникальная возможность. Бывает, я торгую сезонность, когда условия выглядят привлекательно. В программу номер 4 входят возможности, которые тяжело точно измерить и смоделировать. Как правило, в основе этих сетапов лежат факторы, выходящие за пределы чистых ценовых данных, чего не скажешь о трех других моих программах. Я отслеживаю результаты своих центров прибыли На квартальной основе. Бывает, что в один квартал наибольшую прибыль мне приносит скальпинг на S&P, а в другой — моя программа номер два. По мере увеличения времени удержания сделки, частота открытия сделок падает, а с ней и винрейт. К примеру, мой скальпинг на S&P приносит мне стабильные 85% прибыли, но винрейт второго центра прибыли составляет уже 60-65%. У третьего он ниже всех. Бывает, что он опускается ниже 50%, прямо как у систем следования за трендом. Тем не менее, третий центр прибыли отвечает за наибольший процент моего годового дохода. В один год моим самым прибыльным рынком могут оказаться облигации, но в другой рок-звездой становится уже рынок зерновых. А на третий год лучшим рынком оказывается иена, которая покрывает мой торт прибыли трехдюймовым слоем крема и заправляет еще столько же между коржей. К сожалению, третий центр прибыли обладает наибольшей уязвимостью к выбросам, рандомным непредвиденным событиям, которых я постоянно оказываюсь не на той стороне сделки. Чем больше время удержания сделки, тем выше риски. Когда я сбиваюсь с пути, я быстро это замечаю, потому что это сопровождается резким ростом или падением частоты открытия сделок по какому-то из центров прибыли. Проблему определить несложно. Бывает, я изо всех сил пытаюсь добиться от рынка чего-то невозможного. Бывает, я чересчур затягиваю с фиксированием убытков. Бывает, я торгую, не выспавшись. Все мы хорошо понимаем, что мы делаем не так, когда наши результаты начинают падать. По крайней мере, я точно. Я знаю, что я ошиблась. Но, конечно, ничто так не приводит в чувство, как холодная и бездушная статистика, которая пялится тебе прямо в лицо. Моя торговая программа требует большого количества времени и организованности. Но кому нужна личная жизнь? Если бы я не любила это дело, я бы им не занималась. Главное — оградить себя от чужого влияния и внешних отвлекающих факторов. Я торгую по своей методологии уже четыре десятилетия, и за это время не изменилось ничего, кроме меня и моего адреса. Я стала старее, умнее и медленнее.